От гармонического до-ре-бемоль-ми, фа-соль-ля-бемоль-си-бемоль-до. От мелодического и мелодического мажора. До-ре-ми, фа-соль-ля-бемоль-си-бемоль-до. От минора с двумя увеличенными секундами. До-ре-бемоль-ми, фа-соль-ля-бемоль-си-бекар-до. Пример «Б» – армянская народная песня, обработка комитаса. Фригийский минор и мелодический мажор упоминаются здесь еще раз вследствие объединения их общими признаками с двумя остальными ладами. Пример 303 А». Эти разновидности нередко сменяют друг друга в том или ином порядке. Увеличенным называется лад, в котором опорой, тоникой, служит увеличенное трезвучие, иногда с добавлением звуков, заполняющих целыми тонами промежутки между составляющими его ступенями. Далее следует иллюстрация номер 304. Простое увеличенное трезвучие. До, ми, соль, диез, до. Увеличенное трезвучие, усложненное одним звуком. До ми сольдис сибимольдо или до ми фадис до или до ре ми сольдис до же усложнённое двумя звуками до ре ми фадис сольдис до либо до ми фадис сольдис до Оно же усложнённое тремя звуками. До, ре, ми, фа диез, соль диез, си бемоль, до. Страница 149. Таким образом, тоника увеличенного лада представляет собой часть гаммы, состоящей из целых тонов, или даже полную такую гамму. Гамма, состоящая из целых тонов, называется целотонной поэтому и увеличенный лад, связанный с этой гаммой, также иногда называют целотонным. Неустойчивыми звуками в увеличенном ладе являются А. Если тоникое простое увеличенное трезвучие, то звуки, прилегающие на целый тон или на полутон к звукам этого трезвучия. Б. Если тоника, увеличенное трезвучие с добавлением ступеней из той же целотонной гаммы, то звуки, прилегающие на полутон, к звукам такой тоники. Неустойчивое созвучие образуется из сочетания звуков тоники с неустойчивыми звуками или из одних неустойчивых звуков. Далее следует нотная иллюстрация номер 305. Пример А. Ноты... До, Ре, Ми, Фа-диез, Соль-диез, Ля-диез или Си-бемоль, До. Устойчивые звуки. До, Ми, Соль-диез, До. Неустойчивые звуки. Ре, Фа-диез, Ля-диез или Си-бемоль. Неустойчивые отстоят от устойчивых на целый тон. Ноты. До. До. Ре-бемоль, Ре-диез, Ми, Фа, Фа-дубль-диез, Соль-диез, Ля, Си-бемоль, Си-бекар, До. Устойчивые звуки До, Ми, Соль-диез, Си-бемоль, До. Неустойчивые. Ре-бемоль в полутоне от До, Ре-диез в полутоне от Ми. Фа в полутоне от ми. Фа дубль диез в полутоне от соль диез. Ля в полутоне от си бемоль. Си бекар в полутоне от до. И тому подобное. Тоническое трезвучие. До ми соль диез до. неустойчивые созвучия Си ми соль диез. Звуки ми и соль диез принадлежат тонике, си неустойчивый звук, до ми ля, до и ми устойчивые звуки, ля неустойчивый звук.